Мелодия изменения. Аринасий, сын Добрута. Над обрывом застыл крепкий пожилой мужик в добротной одежде. Он задумчиво смотрел в морскую даль, дергая себе за бороду и озабоченно хмурясь. Изредка он бросал взгляд на высечийся неподалеку замок и покачивал головой. Старый солдат неуютно чувствовал себя в этом колдовском месте и старался как можно больше времени проводить снаружи. Надо же, как изменилась его жизнь за какую-то неделю. Ни за что не пошел бы с этими бардами. Клип не был настолько обалдевшим от известия, что его лапанька жива. А потом стало поздно. Да и успел убедиться, что они искренне переживают за Эльку. Лихорадочно ищут ее, отдавая все силы. Кто они такие, эти самые барды, Аринаси таки не понял. То ли демоны, то ли ангелы, то ли еще кто. Не разберешь. Одни их замки чего стоят? Жуть! Что стоишь, старый? Хлопнули его по плечу. Все о дочке думаешь? «Доброе утречко тебе, Зильберт!» — проворчал Аринаси. «Да не ней, о ком же еще? У меня же, кроме нее, никого нет». «Да оно понятно!» — вздохнул наемник, садясь на край обрыва. «Чего его высочество говорит? Ищут, только пока нихрена не нашли». «Ох, как твой принц на днях орал!» «А чего же это?» — удивился Зильберт. «Бледного видал? А то!» — поежился наемник, осенив себя святым кругом. «Мертвяк ходячий какой-то. Так он же ну принца на поиске Эльки моей спровадил, у самого принца не спросив. «Графинюшку нашу?» — обалдел Зильберт. «Ах, он баскуда! Чего ж она бедная сделать-то могет? Сама еще дитё совсем, а пес их разберет!» Обреченно махнул рукой Аренасий. «Только принц ему морду набил. Он, правда, в долгу не остался. «Ай, жаль, я не видал!» — огорченно хлопнул себя руками по бокам наемник. — Ай, жаль! — Да уж знатно помахались, — согласился Аренасий. — Усю меблю в зале переломали. Потом помирились, что-то пятый день делают, не пойму чего. Орут, что укушены демоном. Бойцов в синеволосах откуда-то кучу натащили. Готовятся к чему-то. Точно кого-то атаковать будут. — Надо ж! — покрутил ус Зильберт. Затем снял с пояса флягу и протянул Аренасию. — Буш! — «Давай!» – буркнул тот и отхлебнул добрый глоток. «Ух, и крепкая шана у тебя! До мозгов прошибла!» «Естественно!» – довольно осклабился наемник. «Вдова-брулычиха в деревне гонит! Справная баба, знает, как мужика обложить!» «Это хорошо, коли знает!» – уважительно покивал Аринайси и выпил еще глоток. «Моя из тех совсем дура была, только и знала, что орать!» Он вернул флягу хозяину и снова уставился на море. Два старых солдата быстро сошлись на коротке, с первого дня пребывания аренасия в замке принца. Обоим было что вспомнить, оба воевали и часто сиживали за бутылкой самогона, рассказывая друг другу пережитое. — Ох, и что в этом замке делается? — вздохнул Ренасий. — Никакого порядка. — Это когда шо господ порядок-то был? — презрительно встопорчил усы Зильберт. — Не помню я такого, все время грызутся, что эти собаки за кость. «Эти не грызутся, зато бардак развели редкий, я такого и не видал. Каждый, что хотит, то воротит». «Да ну их лесом!» – поморщился наемник. Они замолчали, уставившись на море. Каждый думал о своем. У Аринасия перед глазами стояла улыбающаяся дочка. Так хотелось прижать ее к себе, убедиться, что жива. «А коли убили, все ж может быть!» А Зильберту увиделись пышные прелести Бурлычихи, к которым он собирался нынче вечером наведаться. Обещалось кабанчика заколоть. «Вот вы где!» – заставил обоих вздрогнуть холодный голос палача. «Идемте, Аренасий. Почему-то мне кажется, что сегодня все решится». «Сегодня?» – тяжело поднялся на ноги старый солдат. «Да, предчувствие такое. Думаю, захотите посмотреть». «Да уж понятно!» – резко кивнул Аренасий. Только девочке, похоже, с боем вырваться придется. Вместе с графиней и воином пути. «С боем?» – побледнел старый солдат. «Да как же это? Развела панька моя справится?» «Недооценивайте, дочь». Приподнялись уголки бесскромных губ палача. Она намного многое способна. Через Джессику я передал Эльке план действий. Если сумеет реализовать, спасется. А мы наготове. Только первый сигнал от нее поймаем, сразу на помощь пойдем. «Откуда?» Отсюда прям? Нет. Переместимся на активную станцию, чтобы не тратить время. Ей, чтобы возле девочки оказаться, пара мгновений требуется. Ну, идем. Бывай, Зильберт. Удачи. От души пожелал наемник, опасливо покосившись на палача, который вызывал у него страх одним своим видом. Вернувшись в замок, Ренаси прошел в указанный портал, успев привыкнуть к ним. Оказавшись в огромном зале совершенно дикого вида, он поежился и сел в первое попавшееся кресло. Затем только осмотрелся. Ну и местечко! Серебристая поляна со всякими непонятными штуками на ней. Вокруг темнота и звезды горят, будто ночное небо. Только звезды такие яркие, что мороз по коже. Почему вы думаете, что стоит ждать прорыва сегодня? Направился к палачу Ариан. Предчувствие. Холодно обронил тот. А я своим предчувствиям привык доверять. Ни разу не подводили. Ясно. Скривился принц, отвернувшись. Он выглядел ужасно расстроенным. То делал дело сжимал кулаки, что-то бормотал себе под нос и ожигал палача яростными взглядами. Тот не обращал внимания. «Если она не вернется, я вас все равно достану». Вдруг глухо сказал Ариан. «Да?» — усмехнулся палач. «Воля ваша. Только она ведь вам безразлична была». «Разве нет?» Принц в который раз сжал кулаки, но ничего не ответил. «Вы разве не видели, как девочка на вас смотрит?» Безжалостно продолжил плетущий. «Не видели, как она страдает?» «Да она, лишь бы доказать вам, что чего-то стоит, на все было готово». Ариан ожег его гневным взглядом, рухнул в кресло и опустил голову. Длинные волосы скрыли его лицо. С интересом наблюдая за происходящим, Ренесси тихо удивлялся про себя. «Надо же, как бывает. Графинюшка тому же обожала, а он – ноль внимания, фунт презрения. Понятно, почему она на риск пошло, надеялась глупая что-то принцу доказать. А зря. Не стоит он того. Не нравится старому солдату этот аристократ». Но смотри-ка, все же переживает, значит, не совсем пропащий. Вот Дин, наставник его лапоньки, простой, что валенок. И наглый до предела, но этим они все тут отличаются. Веду активное сканирование на всех диапазонах. Раздался с потолка голос какого-то искина. Зафиксированы возмущения сети на нижнем уровне. Пространственная аномалия второго класса. «Это они?» — вскочил Ариан. «Еще не ясно», — бросил палач. «Надо ждать». Напряжение в зале нарастало. Это чувствовал даже аренасий. Барды к чему-то неслышному прислушивались и были очень встревожены. «Есть сигнал!» — объявил Искин. «Ученица обнаружена! Фиксирую координаты!» То же мгновение сегментная станция сменила свое положение в пространстве, оказавшись рядом с несколькими десятками боевых кораблей двух, как минимум, конклавов. Они кого-то преследовали, перестреливаясь.